Вторая миниатюра – об Иване по Пасашкове, талантливом русском экономисте, современники Петра I, выходце из крестьян, авторе многих смелых экономических проектов и полемических сочинений и замечательной книги о скудости и богатстве, заостренной против дворянских привилегий, что и привело его в Петропавловскую крепость, узником которой он завершил свой жизненный путь. Этими двумя историческими личностями начинает свою портретную галерею Валентин Пикуль. Через героев своей старой шкатулке он знакомит читателя с различными сторонами жизни русского народа. Всю мерзость и дикость николаевского режима Валентин Пикуль показывает, рисуя портреты Рокчеева, ограбившего инвалидов Политковского под лица Утина. Граф Рокчеев – олицетворял собой ту мрачную и страшную реакцию, которой характеризуются времена Павла I, вторая половина царствования Александра I и все царствование Николая I. плешивый щеголь враг труда Александр и Николай, прозванный Палкиным, души не чаяли в Рокчееве гонения на мысль и слово, муштра, военные поселения, по сути дела, мало чем отличающиеся от каторги, шпицрутаны, преследование всех передовых людей за вольнодумство, мертвящая тоска, воцарившаяся по всей России, все это было связано с именем Аракчеева. Все это стало Аракчеевщиной. Были и другие темные годины русской истории – Времена другого временщика Берона, по имени которого эти тяжкие годы получили название Бероновщины. Им посвящен исторический роман Пикуля «Слово и дело». «Аракчеевщина сродни Бероновщине». Владимир Ильич Ленин связывает их друг с другом по крайней отрицательной роли, которую они сыграли в истории России. Ленин подчеркивал эту связь «аракчеевщины» и «бероновщины». «Дворяне дали России Биронов и Аракчеевых». Ленин. Полное собрание сочинений. Том 21. Страница 255. И Аракчеевщину, и ее создателей и носителя, самого Аракчеева, этого цепного пса русского самодержавия, Ленин определял как самое мрачное явление в русской истории. Он говорил об истинном содержании политики царизма того времени, когда монархи то заигрывали с либерализмом, то являлись палачами Радищевых и спускали, наверное, подданных Аракчеевых. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 5. Страница 30. Поэтому любая попытка что-то противопоставить Аракчееву, от кого бы она ни исходила, не должна быть оставлена без внимания. Русская медицина XIX столетия оставила после себя глубокий след в истории науки. Имена врачевателей Буяльского, Захарьина, Мамонтова, Заболотного характеризуют теорию и практику медицинской науки в России. Передовой русской общественно-политической мысли посвящены три миниатюры «Граф Попо, гражданин Очер, герой своего времени, человек, переставший улыбаться». Граф Попо Павел Александрович Строганов – один из выдающихся политических, государственных и военных деятелей России конца XVIII – начала XIX века. Он получил хорошее образование в Швейцарии и во Франции. Его воспитатель, француз Ром, придерживавшийся прогрессивных революционных взглядов, в значительной степени способствовал формированию мировоззрения Строганова. 14 июля 1789 года штурмом политической тюрьмы Бастилии началась буржуазная революция во Франции, сыгравшая большую роль в истории Европы. В рядах французских революционеров, штурмовавших Бастилию, находился и 17-летний граф Павел Строганов, граф Попо. Революционные события во Франции захватили его – Он стал членом Якобинского клуба, одной из наиболее радикальных политических организаций Великой Французской революции. И якобинский заквас характеризует всю его дальнейшую жизнь. Правительство Екатерины II и русское дворянство в целом, исключения были чрезвычайно редкие, усмотрела в идеях и делах революционной Франции прямую угрозу престолу и порядку, то есть самодержавию и крепостнической системе в целом. Правительство боялось французского развратного порядка, революционных идей, просачивающихся с берегов Сены на берега Невы, и взяло на себя незавидную роль объединителя всей европейской реакции на удушение революции во Франции.